ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Что это за звук? Не соображу, откуда доносится пронзительный писк. Неужели с кровати? Откидываю одеяло и достаю предмет, похожий на портативную рацию. Не знаю, что это за штука, но из нее раздается звук, от которого у меня мурашки по коже. Смотрю влево. По центру широченной постели высится гора подушек. Баррикада, А за ней — мускулистая рука спящего мужчины. Он поворачивается и спрашивает со стоном. «Сколько времени?» Мужчина явно недоволен, как будто его сон прервался исключительно из-за меня. 6:32, отвечаю я, глядя на будильник на своей тумбочке. Откидываю волосы с лица и замечаю на безымянном пальце кольцо золотое, с большим бриллиантом, огранки принцесса в окружении множества бриллиантов поменьше. Из-за подушек раздается. «Можешь сейчас взять ее на себя? Пожалуйста! У меня днем та самая важная встреча, помнишь?» Крик становится громче, и мое сердце колотится быстрее. М -м -м", «Хорошо», — соглашаюсь я. Мужчина накрывает голову подушкой, видимо, не желая слышать шум. «Или меня?» Я настолько обескуражена этим душераздирающим звуком, что даже не задумываюсь, кто я и с кем. Словно зомби, выбираюсь из кровати, выхожу из спальни и крадусь по коридору на звуки воя. Когда я оказываюсь возле третьей двери справа, звук достигает апогея. Медленно поворачиваю дверную ручку и с опаской заглядываю внутрь. Прямо передо мной, в белой кроватке, Схватившись за решетку, надрывно плачет маленькая девочка в розовой пижаме. Личико малышки обрамляют темные кудри. Как только она меня замечает, её карие глазки загораются от радости, а плач переходит в восторженное гуление. Я не могу пошевелиться, не могу издать ни звука. Я просто стою на пороге детской, ошарашенная открывшимся мне зрелищем. В Ирландии я была мачехой. А сегодня? Неужели это мой ребенок? Сама мысль о материнстве вызывает умиление и трепет, особенно после истории на ферме Натана. Тогда у меня остался лишь шрам на животе. А теперь передо мной дитя. Моё дитя? Розовыми деревянными буквами на дальней стене Выложено имя девочки. Сабрина. Сабрина, как зачарованная, шепчу я. У нее мой лоб и мой нос. Впервые в жизни я понимаю, что такое любовь с первого взгляда. Смахивая слезы с глаз, я подхожу к кроватке. Малышка взвизгивает от восторга и тянет ко мне ручки. Тут я застываю. В голову неожиданно приходит тревожная мысль. «Я же ничего не знаю о младенцах!» Сабрина кряхтит и показывает на пол, где лежит плюшевый мишка, который, очевидно, провалился сквозь прутья кроватки. Я вручаю его девочке, и она радуется еще громче. «И что мне делать дальше? Может, Сабрина меня научит?» Она машет ладошками и тянется ко мне красноречиво показывая, что хочет на руки. Я делаю глубокий вдох и медленно, сосредоточенно склоняюсь над кроваткой, словно обезвреживаю готовую взорваться бомбу. Беру Сабрину под мышки и поднимаю вверх, удерживая на вытянутых руках перед собой. И тут я замечаю на ее пижамных штанишках мокрое пятно. О, нет, только не это — У Сабрины протек подгузник. Она хихикает, а я оглядываюсь, раздумывая, что делать дальше. Возле окна замечаю пеленальный стол. По идее, это должен быть он. И стопку новых подгузников на полочке внизу. Что ж, попытка не пытка. «Итак, Сабрина», — говорю я нарочито уверенным тоном, хотя в глубине души ужасно нервничаю. «Сейчас мы поменяем твой подгузник». Я аккуратно кладу малышку на стол, но она тут же перекатывается на бок, потом на живот и начинает ползти, рискуя свалиться вниз. «Нет, нет, осторожно!» Сабрина хихикает и снова ползет к краю стола, словно это веселая игра. К счастью, я возвращаю ее на место и на этот раз придерживаю одной рукой за животик, пока второй кое-как расправляю подгузник. «Отлично!» — комментирую я, сняв, наконец, с нее пижамку. Когда я избавляю Сабрину от полного подгузника, который весит не меньше ее самой, малышка приходит в полнейший восторг. И я на миг застываю в нерешительности, а она сучит голыми ручками и ножками, пытаясь вывернуться из-под моей руки. «Стоп! Мне сейчас наверняка нужны влажные салфетки. Те же они...» Придерживая Сабрину на столе, я ищу салфетки на нижней полочке. Увы. «Ладно», — бормочу я, опять так же неловко поднимая ее вытянутыми руками. Мы с Сабриной смотрим друг на друга в упор. «Влажные салфетки», — произношу я, глядя в ее большие карие глаза. «Поможешь мне их найти?» Сабрина в ответ снова хихикает. Я осторожно опускаю ее на пол и еще раз осматриваю комнату. Вынимаю из ящика комода чистый костюмчик и нагибаюсь, чтобы взять Сабрину на руки. Но я уже и след простыл. «Сабрина!» — в панике кричу я, и в последний миг успеваю заметить голые пяточки, когда малышка уползает за дверь. Я бегу за ней по коридору в гостиную, изумляясь скорости крохотного ребенка. Сабрина встает на ноги возле кофейного столика и хлопает пухлой ладошкой по упаковке влажных салфеток, которая лежит на краю. Вот они где, с облегчением говорю я, изумленно глядя на малышку. Ты пыталась мне показать, да? Сабрина радостно взвизгивает, а в следующий миг по ее ножкам струится желтая жидкость, истекает прямо на роскошный персидский ковер. «О, нет! Нет, нет, нет!» Я снова застываю, оценивая ситуацию. «Ладно, все в порядке. Просто надо надеть на тебя подгузник». Сабрина что-то лепечет, пока я укладываю ее на диван и неумело пытаюсь протереть салфетками. После трех неудачных попыток с подгузниками я, наконец, застегиваю их на ней, хотя и кривовато. Зато нарядить малышку — отдельная задача. Если кофточку мне кое-как удается надеть ей через голову, то со штанишками дело обстоит сложнее. Сабрина ни секунды не лежит спокойно. Ладно, штаны нам сегодня не покорились. устало вздыхаю я. Пока Сабрина занята игрушкой, я с восторгом осматриваю окружающий меня интерьер в стиле модерн середины века с его полной воздуха и света открытой планировкой. Кухня оборудована по последнему слову техники. Со столешницами из черного гранита и двухзонным шкафом для вина. Кухня плавно переходит в столовую, снаружи которой виднеются пальмы. Они растут вдоль кромки прямоугольного панорамного бассейна на склоне холма. Я выглядываю за раздвижную стеклянную дверь. Передо мной расстилается роскошный городской пейзаж. Я тут же узнаю этот вид. Лос-Анджелес? Без сомнений. Прищуриваюсь, чтобы точнее определить, какая именно его часть. Бирбанк? Нет. Скорее, Юниверсал-Сити. В районе Юниверсал-Сити расположены голливудская киностудия Universal Студиос» и тематический парк. Десять лет назад, когда Фрэнки недолго работала в Лос-Анджелесе, я прилетала ее навестить. Вспоминаю, как мы забрели на чью-то вечеринку в честь Хэллоуина. Кажется, в Студио Сити. Вид очень похож. Район назван в честь киностудии, известный в настоящее время как CBS Studio Center. Помню ещё кое-кого с той вечеринки. Мужчину. Высокий, темнокожий и красивый даже в нелепом маскарадном костюме. Вид у него был жуткий и смешной одновременно. Он изображал половинку сэндвича с арахисовым маслом и джемом, а именно часть с джемом. Его пара, арахисовое масло, так и не пришла. А я вырядилась, как на вечеринку Гэтсби. Надела платье Чарльстон, которое одолжила у Фрэнки. Мы с этим парнем танцевали, смеялись. Он пригласил меня на ужин на следующей неделе, но через пару дней я улетала домой и в отношении на расстоянии ввязываться не хотела. Маркус! Его звали Маркус! Я смотрю на столик в прихожей. На нем выстроилась целая коллекция фотографий в рамочках. На снимках в основном Сабрина и кое-где мы. Вот мы с Маркусом в день нашей свадьбы. Беру фотографию в руки. И пораженно ее рассматриваю. Ломаю голову, пытаясь вспомнить, о чем мы говорили в тот вечер. Вроде бы он работал актерским агентом. Или нет? В спорте? В футболе? Да, он был спортивным менеджером. Такой веселый, умный и, конечно же, настоящий джентльмен. Я с замиранием сердца смотрю на фотографии, где запечатлена история жизни Сабрины от младенчества до года. Вот на снимке рядом с ней капкейк с одной свечкой. С тех пор малышка не сильно выросла. Значит, фотографировали недавно. Я вздыхаю, обдумывая полученную информацию. Мозг работает на бешеной скорости. Выходит, в этой реальности у нас с Маркусом все получилось. И в результате родилась наша красавица. Кстати, где она? Мишка и несколько игрушек валяются на ковре, где минуту назад сидела Сабрина, а ребенок исчез. «Сабрина!» — срывающимся от страха голосом кричу я и бегу по коридору в спальню, где проснулась утром. На пороге спальни я ее и догоняю. Малышка что-то лепечет и стремительно ползет к Маркусу, который только вышел из душа. Он стоит в повязанном на бедрах полотенце с электрической зубной щеткой во рту, и ухмыляется Сабине. Когда Маркус поднимает малышку на кровать, она визжит от восторга и тут же начинает кататься по одеялу, словно в пушистом снегу. «Спасибо, что сегодня утром приняла удар на себя». Маркус прополаскивает над раковиной рот. «Она сказала свое первое слово?» «Нет». Запинаясь, отвечаю я. «Я пока не слышала». «Ладно». «В общем, у меня сегодня безумный день». Он скидывает полотенце на пол, демонстрируя идеальное атлетическое тело. «Мне сложно не смотреть, когда Маркус одевается, и все же я заставляю себя отвернуться. Сажусь на кровать рядом с Сабриной и слежу, чтобы она не свалилась. Если я подпишу контракт с Лоренцо Кострановой, это будет нечто». «Вот как». Мямлю я, пытаясь сообразить, о чем речь. У меня уже есть Диего, Рафаэль и Паулу. Лоренцо станет главным приобретением. Маркус просовывает мускулистые руки в стильный пиджак спортивного кроя, целует Сабрину в макушку, а на выходе из спальни вдруг останавливается, с безразличием глядя на меня. Что ж, пожелаем мне удачи. Удачи? Я пытаюсь поймать взгляд Маркуса но он смотрит в телефон. «У Сабрины сегодня урок музыки, правильно помню?» — уточняет он, обернувшись еще раз. «Да», — совершенно сбитая с толку, киваю я. «Ясно. Развлекайтесь». Слышатся его громкие шаги по паркету в коридоре, потом глухо стукает входная дверь. «Я себя накручиваю? Или это было странно?» Конечно, я едва знаю Маркуса. Однако, как ни крути, он вел себя отстраненно, даже холодно. На постели между нами была выстроена стена из подушек. Я уж молчу, что он даже не поцеловал меня на прощение. Может, он трудоголик. Может, мы накануне поссорились. Я тяжко вздыхаю и тут же резко подаюсь вперед, успев схватить Сабрину за ногу до того, как малышка свалилась бы с кровати. «Ну ладно, Гудини», — решительно говорю я, забирая девочку на руки. Пойдем искать, чем тебя кормить на завтрак». Отправляемся на кухню. Я устраиваю Сабрину на детском стульчике, не забыв про ремни безопасности, и застываю перед распахнутой дверью холодильника. Чем кормить такую кроху? Конечно, никаких продуктов, которыми она может подавиться. А это примерно все. И не тем, что может вызвать аллергию. Тоже примерно все. В итоге я решаю взять банан из вазы с фруктами на столешнице. Очистив банан от кожуры, вкладываю его в маленькие ручки Сабрины. Банан. — приговариваю я. Сабрина хихикает, а потом кидает его на пол. — Нет, нет, банан надо есть. Я поднимаю банан, мою его под краном в раковине и пытаюсь уговорить малышку откусить кусочек. Сабрина гримасничает и закрывает рот ладошкой. — Ага, вижу, тебе не нравятся бананы. Не страшно. Я перерываю всю кухню в поисках еды для ребенка. Хотя бы чего-нибудь. И, наконец, замечаю на столешнице странного вида устройства. А рядом книгу под названием «Органическое детское питание. Основы». Да ладно. Неужели я одна из этих мамочек-зожниц? Просматриваю книгу. Почти на каждой странице наклеен яркий стикер. О, да, я одна из них. Что ж, грустно вздыхаю я. Тогда молока. Я осторожно подношу к губам Сабрины стакан молока и с облегчением смотрю, как она делает глоток. Второй. А потом вдруг начинает ерзать на стульчике и выгибается назад. Тогда я спускаю Сабрину на пол, и она с огромной скоростью ползет к своим игрушкам в гостиную. Прошел всего-навсего час, а я уже измочалена. И как только люди справляются с детьми? Беру с кофейного столика телефон. Наверное, это мой. И разблокирую с помощью Face ID. Система аутентификации при помощи распознавания лица. Маркус упомянул, что сегодня у Сабрины урок музыки. Смотрю в календарь и вижу напоминание «Музыка с мамой. 9.00». Если мы хотим попасть на урок, надо собираться. И быстро. После 15-минутной борьбы я все же выигрываю битву с обрененными штанишками. Из шкафа в родительской спальне достаю легкий широкий свитер и леггинсы и смотрюсь в зеркало. Щеки у меня округлились, бедра стали шире. Видимо, после родов. Мило и я не могу не заметить темные круги под глазами, явные признаки недосыпа. «Ну что, красотка?» Я обуваюсь в черные уги и подхватываю Сабрину на руки. «Пора отправляться в небольшое приключение». Она улыбается и лепечет что-то нечленораздельное, а я беру ключи от квартиры и, выйдя на улицу, пытаюсь понять, которая из машин моя. С крыльца соседнего дома мне машет мужчина. У него тоже маленькая девочка на руках. Он примерно моего возраста, привлекательный, с загорелой кожей и густыми темными волосами, которые небрежно отбрасывает со лба. Ну, просто инрике глесец. «Доброе утро!» — улыбается он и идёт ко мне с кофейным стаканчиком в руке. «Готовы к уроку?» «К уроку музыки, верно?» «Именно. Признаюсь, я бы нашел чем заняться, а не сидел бы с другими родителями, пока наши дети бьют в барабаны и трясут маракасами. Но Шарлотте это нравится». «Да». Сознанием дела киваю я. «Сабрине тоже». Я улыбаюсь, нервно поглядывая на автомобильный брелок, и замечаю логотип Лэндровера. «Ну что ж, мне пора». Прощаюсь я. «Уже?» Обиженно говорит он, посмотрев на часы. «Решила сегодня отправиться пораньше. Я думал, мы договорились поехать вместе». М -м «Да, просто хочу заскочить в Старбакс», — импровизирую я. «Сегодня утро началось очень рано. Думаю, ты меня понимаешь». «Более чем», — смеется он, и наши глаза снова встречаются. «Но обед в силе, да?» «Да. Хорошо. Еда с меня. А девчонки пусть поиграют перед дневным сном». «Перед дневным сном», — повторяю я. «Ну да». «Что ж, ладно», — с теплой улыбкой говорит он, проводя рукой по вьющимся волосам. «До встречи». «Выходит, мы закадычные друзья с горячим красавчиком-соседом? Интересно, что об этом думает Маркус?» Я открываю ленд ровер и пялюсь на детское автокресло, которое напоминает внеземную форму жизни. И что, черт побери, я должна делать со всеми этими ремнями и пряжками? Сабрина с интересом наблюдает, как я вожусь с разными застежками, ни одна из которых, судя по всему, не подходит к другой. «Ну, хоть кому-то весело», — комментирую я. «Вот зачем?» — спрашивается. Понадобилось изобретать детское кресло, недоступное пониманию взрослого человека, чтобы свести нас с ума? Наконец я умудряюсь пристегнуть Сабрину и сажусь за руль. Надо же, я мама. Я создала маленького человечка и несу ответственность за его жизнь. Все это так грандиозно, что у меня аж дух захватывает. Ищу в навигаторе «Старбакс». «Мне нужен кофе. Срочно!» К счастью, кофейня в полутора километрах отсюда. Я еду по извилистой дороге вниз по склону холма, регулярно проверяя в зеркале заднего вида, как там Сабрина. Мы именуем бесконечных бегунов, которых я вынуждена объезжать, потом толпу собачников, включая женщину, которая везет питомцев в коляске. И еще одну, которая тащит своего то и пуделя в слинге, где обычно носят новорожденных. Я останавливаюсь на парковке у кофейни. Сквозного проезда здесь нет, а значит, придется заново проходить через весь этот ад с ремнями на автокресле. Но ради кофеина? Игра стоит свечи! Я беру Сабрину на руки. У вас очаровательная, малышка, умиляется женщина за прилавком. И Машет Сабрине. Малышка утыкается в мой свитер, а потом выглядывает со смущенной улыбкой. Спасибо, улыбаюсь я. Стоящий за нами в очереди мужчина играет с Сабриной в куку. -ку. В дорогом костюме, по виду генеральный директор. Он не похож на человека, который стал бы развлекать чужого ребенка в очереди за кофе. Дети и вправду толкают нас на странные поступки. Что вам предложить? Тройной латы. На миндальном молоке, пожалуйста. На миндальном? задача хмурится сотрудница кофейни. А что, закончилось? Нет, но вы же знаете: чтобы вырастить один миндальный орешек, нужно 4 литра воды. В ее глазах сверкает праведный гнев. Овсяное молоко гораздо лучше, в смысле, для экологии планеты. «Вот как!» — говорю я несколько ошарашенная отповедью Бориста. «Очень любопытно. И все же, с вашего позволения, лучше с миндальным!» Она кивает с недовольным видом, как будто мой заказ — единственная причина климатических изменений на планете. Я невозмутимо смотрю на витрину со сладостями, думая, чем бы угостить Сабрину. «И еще шоколадный пончик». И фрапучино для нее. Естественно, без кофеина. У женщины за прилавком округляются глаза. Простите, вы сейчас заказали фрапучино для нее? Да, без кофеина, — уточняю я, расплачиваясь картой. Когда напитки готовы, я усаживаю Сабрину за столик у окна и кладу перед ней пончик на салфетке. Готова поспорить, ты обожаешь шоколад. Малышка долго смотрит на пончик, затем робко тычет в шоколадную глазурь пальчик и облизывает его. Уголки ее рта моментально ползут вверх и складываются в улыбку. Через пять минут я уже ощущаю действие кофеина. Сабрина вся в шоколаде, зато хоть немного поела. А Фропучина Полный восторг, она пьет, не отрываясь. Я не обращаю внимания на сердитые взгляды мамаш из-за соседнего столика. Ну, просто фрапучиновая гестапо. Ладно вам, что плохого, если я решила немного порадовать ребенка? Кое-как вытираю Сабрине ладошки и лицо. Но пара следов от шоколада все же остаются. Жаль, у меня с собой нет влажных салфеток. Стоп! А подгузники? Я в роли родителя новичок. Вот и не взяла с собой запасные детские принадлежности. Смотрю на телефон и начинаю волноваться еще больше. Урок музыки начнется через 10 минут. В глубине души мне отчаянно хочется забить на это дурацкое мероприятие. Увести дочь, мою дочь, на пляж. И смотреть, как она играет на песке. Может даже помочить ей ножки в океане. Короче говоря, сделать по-своему. Однако у Сабрины есть расписание, и я не стану от него отступать. Пока я сражаюсь с ремнями автокресла, она проводит липкой ладошкой по моей щеке. «Вот спасибо!» — хохочу я. Когда Сабрина наконец пристегнута, я ввожу адрес в навигатор. Но перед тем, как завести мотор, решаю проверить, как дела у Маркуса. Сегодня утром что-то не заладилось. По крайней мере, я так почувствовала. Нахожу в контактах его номер и звоню. После двух гудков включается голосовая почта, а через несколько секунд приходит стандартное текстовое сообщение. Прошу прощения, я сейчас не могу говорить. Снова звоню. И в этот раз он берет трубку. «Лена?» «Привет!» — здороваюсь я, глядя на Сабрину в зеркало заднего вида. Все в порядке?» «Да», — отвечаю я, поворачивая налево. «Просто звоню узнать, как твои дела. Мы сейчас едем на урок музыки, а потом на обед к соседу». «Круто», — рассеянно отвечает он. «То есть я прикусываю губу? Тебя не волнует, что я буду обедать с ним?» Трубки раздаются шорохи, приглушенные голоса. «Ты о чем? Почему меня это должно волновать? Лена, послушай, у меня сейчас важное совещание. Поцелуй от меня Сабрину, хорошо?» «Хорошо?» — грустно говорю я. Мы уже опаздываем на пять минут, когда я с Сабриной на руках нахожу музыкальный класс на третьем этаже досугового центра, переделанного из старого школьного здания. Я застываю в дверях, глядя на родителей, сидящих со скрещенными ногами на полу вокруг детей. Все мамы, кроме красавчика-соседа, который приветственно машет мне рукой. В центре круга пожилая женщина с седыми волосами по пояс и в тунике с этническим рисунком ударяет в барабан и запивает песню, ожидая, что ученики, точнее малыши, подхватят мелодию. Правда, они и говорить-то еще не умеют, не то что петь. Очевидно, за детей придется отдуваться родителям. Я хочу сбежать, выбраться отсюда немедленно. Но красавчик-сосед только что подвинулся, освободив мне место в кругу. Ничего не поделаешь. Ладно, Сабрина, шепчу я, когда мы с соседом встречаемся глазами. Что бы ни случилось, будем профессионалами. Её хихиканье снимает напряжение момента. Особенно когда мы усаживаемся, и сидящая рядом мама вручает мне маракас. Добро пожаловать, Сабрина, нараспев произносит преподавательница. Добро пожаловать, Лена. Как дела? Я непонимающе на нее смотрю, а Сабрина зарывается в мой свитер. Очевидно, малышки так же, как и мне, Мне нравится быть в центре внимания. Все на нас пялятся, и у меня подскакивает пульс. «Я должна что-то сказать? пропить К счастью, красавчик-сосед тихонько толкает меня по ноге и шепотом подсказывает. «Тё, отлично, мисс Мариана. Очень рады видеть вас». «Точно», — краснекиваю я. «Простите, я не выспалась». Не волнуйтесь, дорогая, мы начнем сначала. С теплой улыбкой говорит Мариана. Она снова ударяет в барабан и повторяет приветствие. Добро пожаловать, Сабрина! Добро пожаловать, Лена! Как дела? В этот раз я без запинки пою в ответ. Все отлично, мисс Мариана! Очень рады видеть вас! Скорее начнем играть! Поет хор родителей. А следом преподавательница Мариана. Скорее начнем играть. Красавчик сосед следующий, и Марианна повторяет приветствие: Добро пожаловать, Шарлотта! Добро пожаловать, Адам! Как дела? Он поет в ответ и, подмигнув мне, передает маракас своей соседке слева. Во время следующего музыкального приветствия Сабрина выползает в центр круга осторожно берет погремушку и, позвенев ею, засовывает в рот. «Она ужасно любит тащить всё в рот», — неодобрительно качая головой, шепчет сидящая рядом со мной мамаша. «Это я так, просто заметила. А вы не боитесь?» «Ну, Глистов», — с брезгливой гримасой спрашивает она. «Супер! Мамнадзор снова в действии». Меня так и подмывает грубо ей ответить. «Защитить дочь, которая познает мир через рот!» Красавчик Адам вновь приходит мне на помощь. «В этом нет ничего странного, Вивьен. Шарлотта такая же. Кстати, судя по последним исследованиям, ранняя оральная фиксация в детстве связана с высоким коэффициентом интеллекта». «Да?» Она смотрит на него с удивлением и немного пристыженно. «Я не знала. Я...» Мисс Марианна раздает пестрые шелковые платки. «Внимание! Теперь круг любви!» — громко объявляет она. Из динамиков льются звуки многоствольной флейты и хорового пения. «Встаем на ноги, танцуем вокруг деток и крутим платочки». «Больше свободы, больше раскрепощения, больше любви!» Мы с Адамом нервно переглядываемся, видя, как мамы кружатся и трясут платками над десятком детей, большинство из которых не обращают на них внимания, а двое или трое смотрят с явным неодобрением. «Мы еще и деньги за это платим?» Шепотом жалуюсь я, вяло помахивая платком из стороны в сторону. «А кому легко?» — еле сдерживая смех, шепчет в ответ Адам. Я прыскаю со смеху, и Адам тоже. Но когда одна из мамаш кидает на нас грозный взгляд, мы берем себя в руки. Очевидно, мы недостаточно свободны и раскрепощены. Я оглядываюсь на Сабрину. Ой-ой. У нее на задней стороне штанишек — Над правой ножкой проступило темное пятно. Надеюсь, это шоколад. Увы, обоняние подсказывает иной вариант. О, нет, она обкакалась? Из-за шоколадного пончика? Или из-за фрапуччина? Наверное, из-за обоих. И о чем я только думала? Я поворачиваюсь к Адаму, своему единственному другу в этой комнате. «Мне очень неловко, но у Сабрины случилась авария, а я забыла ее сумку дома». «Дать тебе салфетки? И подгузник?» — невозмутимо спрашивает он. Я киваю, поражаясь тому, с какой легкостью с языка Адама слетают слова «подгузник» и «салфетки». Он расстёгивает лежащую рядом сумку с розовым камуфляжным узором и вручает мне все необходимое. «Держи на всякий случай сменную одежду. Похоже, у вас там большие дела». «Большие дела?» — в ужасе повторяю я, представляя, что ждет меня впереди. «Большие дела, и к тому же не вовремя. Я знаю, о чем говорю. На прошлой неделе Шарлотта дважды оконфузилась и оба раза уделала всю спину». Я судорожно сглатываю. Его слова разжигают во мне панику. Все вокруг словно переключается в режим замедленной съемки. Танцуют мамы, в воздухе кружатся платки, а по штанине сабрины расплывается коричневое пятно. Ты в порядке? Адам легко касается моего плеча. Да-да, отзываюсь я, приходя в чувство. Зажимаю сменные принадлежности под мышкой. Кидаюсь к Сабрине, подхватываю ее на руки, держа как можно дальше от себя, и мчусь в туалет. — Ладно, — морща нос, — говорю я, когда мы оказываемся в дамской комнате. — Не будем делать из мухи слона. Просто меняем подгузник. — Ну, хорошо. Не просто меняем. К счастью, на стене есть откидной пеленальный столик. Я укладываю на него Сабрину и приступаю к работе. «Ты в порядке, малышка?» Сабрина улыбается и доверчиво смотрит на меня. «Отлично. Если ты не боишься, то и я не буду. Мы справимся». Малышка хихикает, а я стаскиваю с нее испачканные штаны и подгузник. И то, и другое летит в мусорный бак. Бедный. Чего ему только не приходится терпеть. «Ага, теперь тебя надо вытереть». Открываю небольшую упаковку влажных салфеток. Увы, к тому времени, когда она пуста, результат все еще далек от желаемого. Сабрину нужно искупать. Срочно! Я задумчиво смотрю на раковину. Ладно, красотка, давай-ка немного тебя полоснем. Настраиваю нужную температуру и засовываю нижнюю часть тела радостно лепечущей Сабрины под струю воды. Ну что, весело? Нервно спрашиваю я. Малышка еще не говорит, но в ее глазах отчетливо читается ответ. Да. Сабрина брызгается водой и хлопает в ладошки. Через 15 минут ребенок вымыт, высушен в новом подгузнике и чистой одежде. А я заслуживаю почетную медаль и сон. Как все прошло? Интересуется Адам, когда я выхожу в коридор. Шарлотта крутится у него на руках. «О, ты нас ждал?» — удивленно восклицаю я. «Без проблем», — уверяет он. «Я знаю, что это такое. Поэтому просто хотел убедиться, что у тебя есть все необходимое». «Спасибо», — смущенно улыбаюсь я и замечаю опустевший класс. «Слава богу, урок закончился». «Ну что, пора ехать?» «Ага». Адам сверяется с часами, пока мы спускаемся по лестнице. «Как только доберусь домой, сразу начну готовить обед». «Договорились», — отзываюсь я, и мы расходимся по машинам. Он улыбается мне напоследок. Я сажаю Сабрину в автокресло, а сама думаю, похоже, в этой реальности Я играю с огнем.